Человек, о тебе, я думаю, из всего сущего на земле ты единственный, рождаешься ни для чего. Ты не добрый и не злой. У тебя нет обдуманной цели. Ты приходишь из тумана и вновь уходишь в туман во всем своем великолепном несовершенстве. А если ты, человек, сможешь приучить вдруг норовистого скакуна, то конь этот перестает быть норовистым. По жизни надо идти, Смиренно. Спрыгнешь ли ты с коня и швырнешь ли озим шляпу ради прекрасных глаз, пары прекрасных глаз, увиденных на пути, на это у тебя не достанет духу. Уже подрастает новое племя. Оно дает мне надежду. Оно только что народилось, и невинно. Я читаю о нем, но имен молодых не знаю, да это и не важно. Они появляются... Светит мгновение и пропадают. Придут и уйдут, как пришел и уйду я. Когда-то был у меня в Хамаре дядя по материнской линии закоренелый холостяк, жадный и злобный, нелюдим, но, что называется, не дурак, и вдобавок зажиточный. Особым умом он не блистал. Зато у него был дом в пасторской усадьбе, в котором он и открыл почту для всего уезда. Ведь в те времена не было, как сейчас, почты в каждом десятом доме. Дядя мой был в своем роде личностью примечательный. Он смог заполучить большой дом, а с ним и стабюр, большой сарай на своих. И были они частью пасторской усадьбы. Как уж ему это удалось, не знаю, но пастора, с которым ему пришлось вести дела, звали Бенд Фредерик Хансен. Он уехал потом в Йорланд. Вместо него к нам в Хамарю прислали Фредрика Моцфельта Раума Фладмарка. Через некоторое время его перевели в Нурдере-Удален. Последним пастором на моей памяти был Кристиан Энгебрет Николайсон, с которым я не знаю, что сталось, потому что я и сам уехал из родных мест и потерял его из виду. И все это время мой дядя жил в пасторской усадьбе в своем большом доме с расположенным неподалеку Стабюром. Дядя, которого звали Ханс Ульсен, Гармутрейд, сыграл заметную и, вероятно, роковую роль в жизни Кнута. Родился в 1827 году. Исследователи творчества Гамсона не раз указывали на то, что все радостные, практически все мрачные и трагичные страницы его книг связаны с Хансом Ульсеном. Сам же писатель признавался, что причиной невростении, мучившей его всю жизнь, были тяжелые годы, проведенные у дяди. У него, кроме почты, в доме располагалась еще народная библиотека, которую он, между прочим, спас от запустения. Он потихоньку торговал, хоть и не имел патента, получал с юга книжки на продажу и сам на свой вкус выписывал книги для библиотеки. Свои дела он ни с кем не обсуждал. Его экономку звали Сиссель. Она, может, и была хорошая, но меня много лет морило голодом. Мой дядя был тогда еще довольно молодым человеком, Да только у него начали отниматься руки, и он не мог писать. Мне было восемь лет, когда он взял меня к себе песцом. Относился он ко мне ужасно. Сам же целыми днями лежал одетый на так называемой откидной кровати, все больше и больше теряя способность двигаться. Ну да, это все равно. Однажды, когда мне было уже лет девять, на почту пришел черноволосый и очень высокий человек, настоящий великан. Я с удивлением на него возрился. Он дал мне письмо и заплатил четыре скиллинга за марку. Мой дядя с ним заговорил. Нашего гостя звали Ханс Паульсен Тор Пельван. Жил он в соседнем приходе Тюсфьорд, но ходил на нашу почту, потому что к нам идти было ближе. — Ну что, выбрался сегодня из дому? — спросил мой дядя. — Да. — Хочу письмо сыну в крестьяню отправить. — Я читал о нем, — сказал дядя. — Да и я читал, — отвечал отец, — но ничегошеньки не понял. — Понимаю. А уж как мать его хотела, чтобы выучился он на пастора и вернулся бы к нам домой? Да где уж там? Дядя мой все так же лежа отрезал. Он добился большего, чем если бы стал пастором. — Не знаю, почему уж так решил мой дядя. Верно, прочитал в газетах. Но этот добившийся большего, чем пастор, сын в крестьяне, знаете, кто это был? Пауль Боттен Хансен. А ссылка не нужна? Боттен Хансен, Пауль, 1824-1869, норвежский литератор, библиофил, глава университетской библиотеки в Осло.